Глава 29. Чья-то сильная рука потрясла меня за плечо. Я села и с трудом разомкнула веки. Надо же, как крепко заснула. Что у нас случилось? Вылетело у меня изо рта. Я совершенно забыла, что не дома. Но тут же взгляд наткнулся на чужую мебель, и я прикусила язык. Да шутка, осторожно, ты в комнате с Маляковой. Испугал вас? презнёс приятный баритон. Я повернула голову и увидела обладателя только что трясших меня железных пальцев. Простите, не хотел, улыбнулся мужчина и слегка покраснел. Меня зовут Володя Алексеев. Как себя чувствуете? Голова болит. Простите, конечно, принялась я исполнять роль смущённой поломойки. Извините, на хозяйскую постель легла, но мне велели в спальне сидеть, а вас никто не станет ругать, продолжал улыбаться и краснеть Алексеев. Внешне он казался смущённым, но глаза мужчины смотрели холодно и цепко. Стало понятно, передо мной профессиональный сотрудник неких правоохранительных структур, но явно непростой милиционер. На плечах Алексеева хорошо сидел чёрный костюм отличного качества, под пиджаком шикарная белая рубашка с модным галстуком, на ногах ботинки из дорогой телячьей кожи. А в целом вся одежда Владимира тянула не меньше, чем на пару месячных окладов простого мента, а то и больше. Вы не боитесь, успокаивающе зажурчал Володя. К вам никаких претензий. Как вас зовут? Даша, пролепела я. Простите, конечно, Дашенька, попробуйте вспомнить, что вы видели и слышали. Раиса говорит: "Вы сидели в шкафу и случайно стали свидетельницей ссоры между Вероникой и Лизой". Ой, я не хотела. Не пугайтесь, сразу видно, вы отличная работница и хороший человек", приободрил меня Володя. "Излагайте всё спокойно". Старательно изображая из себя туповатую особу, я завела разговор Валодя кивал и краснел, потом похлопал меня по плечу. Молодец. Представляю, как перепугались. Ага. До смерти. Ну теперь всё в порядке. То есть, выпала я из образа малограмотной прислуги. Что вы имеете в виду? Потом спохватилась, вытерла нос ладонью и добавила: "Простите, конечно. С Вероникой Григорьевной не случилось ничего ужасного. Она жива, Нет, увы, скончалась, грустно протянул Алексеев. Несчастный случай. Я захлопала глазами, а он спокойно продолжал. Увы, возраст. Веронике Григорьевне и раньше делалось плохо. Давление у неё скакало. Милада пыталась вразумить старуху, но, знаете ли, пожилые дамы бывают свои нравны. Вероника Григорьевна отказывалась принимать таблетки, ну и увы, инсульт. Инсульт? Да, закивал Алексеев, старательно навешивая на красное лицо выражение скорби. Беда. Мы восстановили ситуацию, врачи и милиционеры с нами согласны. Вероника сильно понервничала, сначала не поняли, по какой причине старуха вышла из себя, и здесь вы оказали нам огромную помощь. Бабушка повоздроила с лизой. Обычное, в общем-то, дело. Но у Вероники Григорьевны гипертония, давление искaknуло. Очевидно, ей стало плохо, захотелось глотнуть свежего воздуха, бабуся приблизилась к окну и потеряла сознание. Инсульт убил её мгновенно. На землю она падала уже мёртвой. Ужасная случайность. Понимаете? Ага, кивнула я. А где Лиза? Чего она так торопилась? Володя улыбнулся. Ох уж эти девушки. Елизавета, разгорячённая ссорой, решила слегка расслабиться и поехала в фитнес-клуб, поплавать в бассейне, попариться в баньке. Там мы её и нашли. Бедняжка так расстроилась, узнав о кончине Вероники Григорьевны, так плакала, так убивалась, что пришлось её госпитализировать. Сейчас Лиза в клинике. Вы все тут испытали огромный стресс. Никита тоже увезён в лечебницу. Для него оказалось тяжёлым испытанием услышать о смерти бабушки. Ведь в семье это вторая смерть за последние дни. Да вы же всё знаете. Понятно, протянула я. Голубшка. Заулыбался Алексеев. Вот, держите. В моей руке оказались купюры. Купите себе вкусного, жорчал Володя, и корки, рыбки, пирожных. Стресс надо заедать. Мы уезжаем. «Тело Вероники отправлено в морг. Никита и Лиза в клинике, а Настеньке тоже позаботимся. Вы ступайте к Раисе. Ясно?» «Ага». Володя улыбнулся. «Знаете, Мелада очень любима народом. Я в курсе, читаю её книги». «Превосходно. Нравится?» «Очень». «Чудесно. Поймите, голубушка». Не дай бог, до жёлтых газет дойдёт информация о падении Ники из окна, такой вой поднимут, напридумывают наврут, взбудоражат людей, Миладе работать не дадут. А её же дома нет, ляпнула я. Володя кивнул. Верно, вам я открою тайну, в Смоляково легла на операцию. Ой, заболела. Алексеев усмехнулся. Да нет, подтяжку сделала. хочет моложе казаться. Естественно, этот факт попытается скрыть любая женщина. Поэтому Ми потихоньку смылась в Швейцарию, но на днях уже вернётся. Ага. Галубушка. Надеюсь, вы не станете болтать лишнего, ласково предупредил Володя. На все вопросы посторонних, подчёркиваю, посторонних людей следует отвечать: ничего не знаю. А так оно и есть, затрясла я головой. Верно, ничего не видела и не слышала. Умнётся, кивнул Алексеев. Кстати, думаю, вам, молодой женщине, надо подумать о карьере. Вот что. Дней через 10 приходите ко мне в Марку. Возьмём вас уборщицей. Я молчала, Алексеев прищурился. Думаете, чушь предлагаю? А, нет, голубушка. В Марко перед вами широкий путь. Сначала простая поломойка, затем бригадир, начальник участка, заведующая хозяйственным отделом, вице-директор по коммунальным услугам, карьера. Ясно? Я кивнула. Вот и чудесненько. Сверкнула улыбкой Алексеев, лицо мужчины приобрело нормальный цвет, а из глаз улетучилась настороженность. Марко ценит трудолюбивых и умеющих держать язык за зубами сотрудников. Рая я нашла на кухне. Вот ужас-то, всплеснула руками домработница. Инсульт. Ой, жуть. Чего делать надо, осведомилась я. "Зайди в комнату к Нике", нервно заговорила Рая, "и прибери там. Полы помой тщательно, пыль вытри, а то народ демонстрацией ходил, натоптали". "Хорошо", кивнула я. сделаешь и домой пойдёшь, поёживаясь от озноба, закончила Раиса. Я поплелась в спальню Ники. Заходить в обитель внезапно скончавшейся старухи совершенно не хотелось. К тому же у меня опять сильно разболелся не весть где пораненный палец. Нарыв делался всё больше и больше, он совершенно не собирался рассасываться. Решив особо не утруждаться, я подняла на второй этаж ведро с водой и швабру, открыла дверь и пригорюнилась. Если в ваш дом, не дай бог, конечно, приходила милиция, то вы представляете, какой ковардак остаётся после того, как парни в форме покидают помещение. В нашей действительности есть три категории граждан, которые никогда не переобуваются, топают по блестящему паркету и чистым коврам прямо в уличных ботинках. Это милиция, врачи и слесари сантехники. Справедливости ради следует отметить, что последние, самые противные. От ментов и докторов остаётся просто грязь. А за работниками вантуза и разводного ключа тянутся цепью чёрные пятна то ли мазута, то ли машинного масла, в общем, не весть какой, но липкой и совершенно не смываемой субстанции. Вздыхая и охая, я навела порядок, а потом, преодолев непонятно откуда взявшийся ужас, решила закрыть так и стоящее до сих пор на распашку окно. Ощущая слабость в коленях, я приблизилась к тому месту, где, по словам Алексеева, смерть настигла Нику. Подоконник на самом деле низковат. Архитектор, решив сделать окна огромными, пренебрёг безопасностью. Широкая мраморная доска подоконника находилась на уровне моего пупка, даже чуть ниже, а ведь я не обладаю высоким ростом, скорее могу считаться коротышкой. Из подобного окошка очень легко сверзиться. Чуть закружится голова и ку-ку, как говорится. Рука взялась за красивую ручку цвета старой бронзы, я потянула створку, потом попыталась захлопнуть её, но что-то мешало. Пришлось внимательно изучить тоненькие пазики, в которые должен был войти стеклопакет. У нас дома похожая конструкция, и очень хорошо знаю, даже небольшой комочек бумаги или спички могут помешать закрыть окно. На первый взгляд казалось, что никаких препятствий нет, но потом я приметила нечто непонятное, маленькое, светло-розовое. При помощи взятого со стола ножа для бумаги мне удалось выковырнуть это нечто. Через секунду, сообразив, какой предмет вижу перед собой, я взвизгнула, потом быстро зажала рот рукой. На подоконнике лежал ноготь, совершенно целый, миндалевидной формы. Ещё через секунду я поняла, что он не настоящий, а гелевый. Соскочил с пальца у того, кто зацепился им за раму. В голове моментально зазвучала злобная стаката Лизы, её ругань в адрес маникюрши, которую я слышала в свой первый день работы в доме с Маляковой. Лиза как раз и возмущалась по поводу того, что у неё накладные ногти отклеиваются. И вот сейчас передо мной, похоже, как раз находились остатки той красоты. В полном ужасе я смела протест на пол, схватила ведро, тряпку, швабру, прибежала на первый этаж и отропотавала: "Убрано до да блеска". "Супер", вздрогнула Раиса. "Иди домой. Завтра не являйся ни до полов. Жду в понедельник. Отпуск у тебя оплаченный, радуйся. Делать ничего не потребуется, а денежки капают. Не каждая так устроится". В 9:30 утра я заняла пост у могилы Наины. К предстоящей операции подготовилась тщательно. Принесла с собой маленькую лопатку, грабельки и пристроилась у соседнего надгробья. В 9.55 на дорожке появилась полная грузная женщина в слишком тёплом для её не застёгнутом на все пуговицы старомодном пальтишке. Тётка походила на стройную элегантную Смолякову, как крокодил на зайца. Плохо причёсанные тёмно-рыжие волосы прикрывала нелепая цветастая панамка, на ногах у тётки были плотные чулки и уродливые, давно не модные туфли. На правом согнутом локте болтался добротный редикюль. Верой и правдой служащей хозяйке не первой, кажется, десяток лет. Но вот корзина цветов, которую приближавшаяся женщина прижимала к себе, была шикарной. Стоила она не одну тысячу рублей. Я нагнулась перед чужим памятником и, сделав вид, что привожу в порядок клумбу, принялась наблюдать за теткой. А та поставила цветы к камню, где были высечены имена Лени с Наиной, и зашевелила губами. Примерно полчаса толстуха в молчании стояла у надгробия. Я аккуратно сложив в пакет садовый инвентарь, покинула аллею, дошла до выхода с погоста, моментально вытащила из сумки серую кофточку, нацепила её поверх футболки, надрузила на голову бейсболку и стала ждать. Терпение было вознаграждено. Через минут 20 Толстуха вышла с территории кладбища и смешалась с толпой идущей к метро. Я ринулась за бабой. очень хорошо понимала, с кем мне предстоит иметь дело, поэтому тщательно подготовилась к операции. В моей довольно объёмистой сумке имелось несколько двусторонних кофт, жёлтая шляпка, розовая кепи, чёрная бейсболка. Меняя на ходу одежду, я неслась за бабой, которая, несмотря на свой 52-й размер, двигалась легко, словно весила не больше 45 кг. Кстати, похоже, тётка не ожидала слежки. За время долгого пути она ни разу не оглянулась и в метро не стала проделывать классический трюк с выскакиванием из вагона в момент захлопывания дверей. В конце концов наш с ней путь завершился в одном из спальных районов Москвы, около самой обычной кирпичной пятиэтажки. Лифта в здании не имелось. Толстуха исчезла за дверью первого подъезда, я подождала мгновение и ринулась за ней. Топ, топ, топ. Незнакомка поднималась по лестнице, я тихо передвигалась по ступенькам за ней. Зазвенели ключи, лязгнул замок, я вытянула шею и увидела захлопывающуюся дверь. Немедленно я снова растянула сумку, вытащила из неё байковый застиранный халат, в котором наша Ирка ходит не один год, и потёртые домашние тапки, а через 5 минут Облячившись во всё это и шаркая шлёпанцами, приблизилась к той самой двери, за которой скрылась посетительница кладбища, и позвонила. В глазке мелькнула тень, потом послышался голос. Кто там? Откройте, пожалуйста. Зачем? Я живу под вами, у нас с потолка вода течёт. У меня сухо. Но, ну, пожалуйста, может, под ванной трубу прорвало? Всё в порядке. Ладно, сейчас пойду в домоуправление, пусть к вам с милицией явится, пригрозила я. Дверь приоткрылась. "Какая вы?" воскликнула Толстуха. "Зачем сразу ругаться? Сами проблему решить можем. Смотрите, если виновата, оплачу вам ремонт". "Ладно", пробурчала я. Мы вошли в ванную, хозяйка присела на корточки. "Ну, что говорила, сухо, пощупайте. Сначала сами попробуйте", слегка визгливо потребовала я. Хозяйка вытянула руку, обнажилось запястье с родимым пятном и следом от ожога. Право слово, произнесла Милада. Я ни причём. Наверное, в трубете, а что какой с меня спрос? Верно, кивнула я. Впрочем, могу дать денег, вздохнула Беглянка. Мне не до сук с дому управым болтать. Понятно. А вы не узнаёте меня? тихо спросила я. Мы знакомы? удивилась писательница Да не припоминаю Вы подписывали мне свою книгу Что шарахнулась в сторону Милада Ошибаетесь дорогуша не торгую литературой я пенсионерка Не бойтесь меня прислала к вам Настя сбивчиво стала объяснять я у вас дома большая беда а я узнала вас по родимому пятну Какая беда дёрнулась Смолякова Настя Кто такая? Не надо изворачиваться, поморщилась я. Может, это покажется вам странным, но вы видите перед собой друга. Я всё про вас знаю. Вы поссорились с Рыбкиной и Сониной, впрочем, Катя шантажистка, и получается, вам никто, кроме меня, не поможет. Только не подумайте, что хочу денег. Нет, просто Откуда узнали мой адрес? Перестала прикидываться Смолякова. Извините, прочитала ваши ежедневники. Поняла, что 18 июня вы непременно придете на могилу Наины, и подстерегла. Мелада расстегнула бесформенное платье, вытащила из-за пазухи фальшивый бёст и сказала, идите на кухню, я только переоденусь. Я потратила довольно много времени, излагая в деталях свои приключения. Мелада слушала молча, а когда мой рассказ иссяк, Вздохнула и неожиданно спокойно произнесла. «Что ж, кажется, мне и в самом деле придётся воспользоваться вашей помощью». Странная сложилась в моей жизни ситуация. Тысячи фанатов, миллионы книг, звёздный статус, слава и деньги, но при этом полнейшее, тотальное одиночество. Я ведь, когда замыслила побег, спросила себя, на кого опереться, где помощник, кому бежать, кто спрячет, не предаст, не продаст, укроет, и поняла никто. Расчитывать придётся лишь на себя. Странное это было открытие. Нет, понимаю, конечно, что каждый умирает в одиночку, но ведь при жизни кое у кого случаются друзья. У вас они есть? Да, кивнула я, и очень близкие С подругами мы почти как сёстры, а ещё у меня зайка невестка, сын Аркадий и дочь Маша. Сын, протянула ми. Хороший мальчик. Обычный, не звезда, работает спокойно, пожалуй, я плечами. В принципе, особо гордиться нечем, такой как все, но для меня лучший. Такой как все. Эхом отозвалась ми. На несколько минут в кухоньке, где мы сидели, воцарилась тишина. Смолякова что-то напряжённо обдумывала, и я ей не мешала. Потом Милада встряхнулась, повернулась ко мне лицом и заговорила совсем подружески. Не понимаете вы своего счастья. Ладно, сейчас расскажу правду о себе. Нет у меня иного выхода. Помощь нужна. От чего-то я вам верю уж, не знаю почему. Но придётся начать издалека.